Глава 8. Из дома я выскользнула через несколько часов, мысленно ругая себя за то, что не успела даже поужинать со всеми этими нелепыми проверками. Накинула на себя чары от вода глаз и вновь вытащила магомпас. Так, мой хороший, давай-ка в этот раз ты сработаешь лучше. Стрелка закрутилась, подхватив мою магию, и через мгновение замерла, указывая «На юг!» Я потопталась на месте, прекрасно понимая, что это центр города. Можно было пойти в противоположную сторону, выскользнуть за стены и уже там сделать круг. А можно было действовать быстрее. Махнув рукой, я решила, что и так достаточно времени просадила впустую, усилила чары и поспешила вперед. Темные улицы освещал убывающий месяц. Вскоре ночью ходить вообще небезопасно станет. Можно будет ногу на любом неровном камне подвернуть. Но вот безлюдные улицы в такое время суток мне точно на руку. В столице подобными поисками опаснее было бы заниматься. Вскоре я добралась до площади, где в свете луны сверкала своими боками начищенная до блеска медная рыба. Фонтан выключили, и сейчас статуя открывала пустой рот и пучила глаза просто так. Я только еще раз удивилась такому странному выбору для далекого от моря города и направилась дальше по дороге, на которую указывала стрелка. В этой части старого города улочки оказались широкими и вымощенными более крупным камнем. Все же какое-никакое разделение между кварталами бедняков и богатых господ можно было углядеть а Магомпас упрямо вел меня по дороге богачей. Вскоре у некоторых высоких домов появились уличные фонари, некоторые из них даже горели, а я обходила эти лужи желтого света по широкой дуге. Отвод глаз, конечно, делал свое дело, но только слишком яркая тень все еще могла меня выдать, особенно если знать, куда смотреть. Стрелка Магомпаса время от времени отклонялась, Заставляя сворачивать, я миновала квартал богачей и вновь вышла к простым домам. Вдалеке уже виднелась городская стена, но стрелка потребовала свернуть. Казалось, магия вела меня чуть ли не в самое дальнее место города. И, кажется, я была права. Потому что, когда стрелка Магомпаса остановилась и вновь на ужасной скорости закрутилась вокруг своей оси, Я подняла глаза и обнаружила себя укованных ворот. За ними начинались заросли высокой высохшей травы. В метрах в десяти темнела стена двухэтажного дома, а еще дальше уже возвышались городские стены. Меня и в самом деле привело к зданию на окраине, заброшенному зданию, сосевшей крышей, выбитыми окнами и почерневшими от пожарища стенами. «Прекрасно!» — выдохнула я. «Не хватало мне заброшенных домов в этом году». Но делать было нечего. Похоже, мародеры что-то упустили, когда обшаривали то здание в поисках сохранившихся ценностей. Миновав скрипящие на ветру проржавевшие ворота, я шла, медленно переступая через большие камни и сухие ветки, которые насыпались с близлежащих деревьев. Пока добиралась, задавалась только одним вопросом. Почему настолько большой дом с принадлежащей ему территорией до сих пор не продали? Его можно было бы выставить за немалую сумму, особенно если отремонтировать. Ответ на этот вопрос нашелся уже через несколько минут, когда я с опаской поднялась по скрипучим ступеням к главному входу. Закрытая дверь казалась хлипкой и ненадежной, но ровно до того момента, пока я не попыталась ее толкнуть. Ладонь пронзила острая боль. Я зашипела и отскочила. Чуть было не навернулась на ступенях, которые прогнулись под моим весом, а потом внимательно присмотрелась к зданию. В воздухе пахло ночной свежестью, ни намека на запах гари. А возле сгоревших домов она сохраняется надолго, впитывается в стены и землю, но здесь ничего не было. «Иллюзия?» нахмурилась я, еще раз прощупывая пространство перед собой на наличие магии. По пальцам заплясали искорки чужих чар, впившись в кожу до боли. Я спрятала Магомпас в карман и рывком вскинула перед собой руки, собрала их в замок и прошептала несколько длинных заковыристых заклинаний. Не знаю, какое из них сработало. Все же в иллюзорных чарах я была не так хороша. Но в следующее мгновение дверь передо мной преобразилась. Стала чистой и чуть ли с ненатертой до блеска ручкой. «Как интересно!» — протянула я, бесстрашно открывая створку, которая уже ничего не защищала. Прошла внутрь и в который раз удивилась. Уверена, еще минуту назад Этот большой холл выглядел бы разбитым и разрушенным. Зато сейчас, когда заклинание спало, я могла насладиться красотой окружения. Высокие колонны, выложенные мозаикой потолок. Да-да, тот самый потолок, который со стороны улицы казался проваленным. Я медленно прошла по широким светлым плитам и вздрогнула, когда свечи в настенных канделябрах вспыхнули по чьей-то воле. Сомнений не оставалось. Тут кто-то жил. Кто-то очень не любящий чужое общество и желающий, чтобы его дом считали заброшенным. Ну, теперь хотя бы понятно, почему это здание до сих пор не продали. Стоило мне об этом подумать, как ближайшие двустворчатые двери передо мной распахнулись в приглашающем жесте. Приглашали они в длинный коридор, который осветили вспыхнувшие свечи. «Как гостеприимно!» — заметила я, смело шагая вперед. «Нет, ну а что? Хотели бы навредить, уже сделали бы это. А так хоть будет что вспомнить после отпуска в старом городе?» Зажигающиеся свечи указывали путь до следующей двери, которая точно так же резко распахнулась, стоило подойти поближе. За ней обнаружилось абсолютно незаброшенное помещение, которое с первого взгляда можно было назвать гостиной. Довольно уютной гостиной с камином, в котором тихо потрескивал огонь, несколькими статуями обнаженных нимф у окон и круглым столом с двумя креслами. «Ну, здравствуй, гостья!» Я вздрогнула, не сразу поняв, откуда идет звук а когда всмотрелась увидела на границе света и тьмы высокую худощавую фигуру. Спустя мгновение она сделала шаг, превращаясь в мужчину с острыми чертами лица и бледной кожей. темные длинные волосы были стянуты в хвост на затылке черный костюм под горло в левой руке трость с металлическим набалдашником вправй наполовину полный бокал чем-то красным. «Здрасте!» пискнула я, а все фрагменты мозаики сложились в единую картинку. «Господин вампир!» Еще никто так быстро не понимал, кто я, криво усмехнулся мужчина, продемонстрировав мне белоснежные клыки, которые как-то зловеще блеснули в свете камина. «Ну что же, проходи, гостья, раз зашла!» Может, даже не стану обвинять тебя в снятии тех чар, что я наложил на дом. Честно говоря, первым желанием было попятиться и захлопнуть дверь, да так, чтобы она больше никогда не открылась. С высшими вампирами я сталкивалась всего два раза в жизни. И не скажу, что это были самые счастливые дни в моей биографии. Первый раз пришлось срочно упокаивать эту нежить, которая пробралась в наш мир, после открытия ящика теноры. Во второй — драпать вместе с отрядом короля, чтобы скрыться от слишком уж хищной твари. Но этот вампир выглядел слишком... по-человечески. Прямо слишком. «За чары прошу прощения», — поспешно произнесла я, понимая, что неловкая пауза затягивается. «Я была уверена, что этот дом заброшен». «Это такое хобби!» удивился вампир, ночью гулять по полуразрушенным зданиям. «Не совсем», покачала я головой. «Меня сюда привел Магомпас». «Нет, ну а что я ему еще скажу? Ложь он явно почувствует. Все же любая ложь — это учащенное сердцебиение, а вампиры его ощущают, как никто другой». «Ну, это неудивительно», отмахнулся мужчина, сделав глоток чего-то алого из бокала а я с трудом подавила друж. «Не думай, что он пьет, Сиара, не думай!» «А вот то, что у тебя есть магомпас...» Вампир резко замолчал, охнул, выпрямился и почему-то очень громко воскликнул. «Ох, прошу простить меня! Где мои манеры?» «Мое имя Гуи, леди!» «Добро пожаловать в моё скромное жилище!» «К сожалению, гости у меня бывают не так часто!» Отвык от всех этих мерзких привычек. Я на секунду выпала из всего происходящего, пытаясь переварить резкую перемену в его поведении. «Ничего страшного», — заверила я его, взяв себя в руки. «Все же ничего странного. Если гости редко сюда приходят, то уходят. Наверное, еще реже». «Меня зовут Сиара. Имэр. Рада такому неожиданному знакомству». «Гуи...» Недоверчиво изогнул бровь при слове «рада», но ничего на это не сказал. «А магомпас у меня в наличии, потому что я артефактор», ответил я на заданный ранний вопрос, при этом пытаясь построить в голове порядка десяти планов отступления. Ведь кто знает, когда будет следующий перепад настроения и во что он выльется. «Ой, кажется, я зря сказала про свою профессию, потому что глаза вампира» сверкнули неожиданным интересом. «Действительно?» «Очень неожиданно!» «Ох, опять мои манеры!» всплеснул руками Гуи. «Я ведь все это время обращался к леди на «ты» и даже не предложил ей присесть». «Ничего страшного», поспешил я его уверить. «Я не имею титула, так что можно на «ты». «Действительно?» С той же интонацией удивления повторно воскликнул мужчина но я все же предложу присесть». Вместе с его словами одно из кресел слегка отъехало в сторону. Я секунду колебалась перед тем, как принять это приглашение. Ну, раз мне сразу же не вцепились в шею, может, не все так страшно? Да и к тому же, куда я пойду, если в стенах этого дома может скрываться сосуд истины? «Так вы недавно сюда переехали, Сиара?» полюбопытствовал вампир опускаясь напротив и все же переходя на «вы». «Да». Я лихорадочно соображала, пытаясь понять, с какой целью он об этом спрашивает. Если следующим вопросом будет, знает ли кто, куда я пошла, пора рвать когти. «И давно вы занимаетесь артефакторикой?» продолжил интересоваться Гуи. «Скоро будет пять лет». «Как интересно!» опять удивился вампир а можно будет попросить вас посмотреть один из моих артефактов? Разрядился уже очень давно, никак не могу с ним разобраться. Ну, если только он не хранится в подвале за семью печатями, отшутилась я, стараясь не обращать внимания на то, как у меня самой дрожит голос. О, нет, ну что вы, отмахнулся Гуи. Боги, кажется, я вовсе растерял умение принимать гостей. Сиара? «Может быть, вам налить чего-то выпить?» Он спросил это и тут же пригубил ту ярко-алую жидкость, которая была налита у него в прозрачный бокал. А я вздрогнула. «Спасибо, воздержусь. И я же уже сказала, что я не леди, так что можно вернуться к обращению на «ты». Тут же осеклась и подумала, что на «вы» к будущей пище обращаться точно не будут. Наверное, я поторопилась сейчас». «Ну что вы, Сиара!» — покачал головой вампир. «Как я могу? Если вы поможете мне с артефактом, я еще и готов буду заплатить за вашу работу. Артефакторов в этих краях такая редкость!» «В старом городе или в этом доме?» Не успела вовремя я прикусить язык. «И там и тут!» — нисколечко не обиделся мужчина. «К слову, могу ли я узнать причину вашего визита?» Я так понимаю, Магомпас привел вас сюда из-за моей сущности. Но вы же что-то искали, раз разрушили заклинание. Если я смогу вам помочь, буду рад оказаться полезным. Нет, с этим вампиром точно что-то не так. Не лгать. Добром точно не закончится. Я ищу один утерянный артефакт, размыто отозвалась я. Вот и не соврала и не сообщила странному Клыкастому, что нарушаю законы княжества. — Вы о божественном артефакте? — вскинул брови Гуи, а у меня дыхание перехватило. — Неужели он у него? Я замерла, не в силах придумать адекватный ответ. А Гуи опять сделал глоток из бокала и Клыкаста усмехнулся. — Если он вам так нужен, Сиара, я могу вам его отдать. «Просто так?» – напряглась я. «Нет, почему же просто так?» – развел он руками. «Вы все же сломали чары на моем доме. Сыграем в лут. Если вы наберете больше очков, артефакт ваш. А если выиграю я, то вы бесплатно поможете мне с подзарядкой моего артефакта и даже не посмотрите на божественную реликвию». Звучало очень соблазнительно. Прямо так и должны звучать речи из уст темных существ из других миров. Но соглашаться на кота в мешке я не собиралась. «По рукам, но с двумя но», — предупредила я. «Первое но, я хочу увидеть божественный артефакт. Второе, а заодно и тот, что нуждается в подзарядке. Если это артефакт, который надо заряжать собственной кровью, я точно пас» проще будет вернуться к этому Гуи днем и втихую унести сосуд истины. «Увы, не могу пойти вам навстречу по первому пункту», с сожалением покачал головой вампир. «Видите ли, Сиара? Из-за второго «но» первое как раз-таки и недоступно». «В каком смысле?» «В таком, что я создал в этом доме надежную сокровищницу», объяснил Гуи. «И запечатал вход в нее» тем самым артефактом, который разрядился? «Тогда мы можем заключить взаимовыгодную сделку», — предложила я. «Я заряжу артефакт. За что получу?» «Так не пойдет». Новая усмешка. «Увы, Сиара, но я привык играть. Если вы желаете уйти из моего дома не с пустыми руками, советую принять мои правила». «Ага, значит, шанс уйти живой есть» уже неплохо». «Может, все же выпейте?» — предложил он. «Насколько я помню, люди после долгих разговоров мучаются жаждой, а, судя по вашему нежеланию так быстро соглашаться на простейшую партию в карты, разговор наш затянется». «Тут вот какое дело», — протянула я, не сводя глаза с его бокала. «Люди не пьют то, что потребляют вампиры». Боюсь, в этом доме нет ничего того, что я могла бы со спокойной душой отведать. В гостиной повисла пауза. Гуи секунду прожигал меня взглядом, а потом его губы растянулись в широкой усмешке, и вампир захохотал. Да так надрывно, что у меня возникло желание вскочить с места и махнуть уже рукой на сосуд истины. Можно же и другой способ оправдаться найти, не правда ли? «Боги, Сиара, вы правда думаете, что это кровь?» Отсмеявшись, уточнил мужчина и взмахнул бокалом с красным напитком. «Я протянула многозначительное э, -э не понимая, какого вообще ответа от меня сейчас ждет вампир». «Вампир?» «О, боги, так вот в чем проблема. Сиара — это томатный сок. Простой томатный сок». «Это розыгрыш?» — пискнула я, переводя непонимающий взгляд с вампира на бокал. «И клыки накладные?» Новый гром хохота заставил меня вздрогнуть. А потом вампир утер выступившие на глазах слезы. «Слезы вампира. Кажется, я видела все в этой жизни». Так вот, он убрал слезы, появившиеся в уголках глаз, и ударился в объяснение. Гуи в самом деле попал в этот мир, как и все другие темные твари, благодаря открывшемуся порталу. Но его не прельщала та жизнь, которую поддерживали его сородичи. Он, хоть и был вампиром, интересовался жизнью другой расы и не рассматривал ее представителей в качестве еды, и потому быстро перешел на другие продукты для поддержания своей жизни. Было сложно, но он справился. Из-за того, что вампир вот уже больше тысячи лет не употреблял в пищу кровь, его разум очистился. И последние 300 лет он пытался адаптироваться в обществе людей. Получалось пока плохо. Единственное, что удалось сделать в последние годы, так это купить этот дом на окраине старого города и иногда поддерживать связь с внешним миром. Бургомистр настоял на иллюзорных чарах, чтобы не пугать простой люд, Пока сам глава города не убедится в том, что Гуи не опасен. «Так бургомистр знает, что ты тут живешь?» – Удивилась я, раскладывая карты на партию в лут. Во время длинного рассказа вампир успел принести мне бокал такого же томатного сока, какой пил сам, и стопку древних пыльных карт, в которые уже давно никто не играл. Конечно, знает, возмутился вампир. Я ведь порядочный гражданин, «Княжество! Вот уже 37 лет доказываю бургомистру, что не опасен!» Я только улыбнулась и попросила его продолжать рассказ. Гуи не возражал. Сразу было видно, что он скучал по простым гостям. Мы начали игру под историей о том, как вампир впервые появился на пороге побледневшего от страха господина Сервуса. «Я хохотала и бросала карты!» Стараясь не сильно отвлекаться от партии Ги жаловался на то, что сейчас может принимать в пищу только продукты красного цвета рассказывал о том как пытался добавить краситель в картофель и как его потом полоскало три ночи после этого. а вот от влияния солнечного света ему так и не удалось излечиться. А все из-за того что в моем родном мире не было такого яркого светила объяснял клыкостый представитель иной расы выбрасывая на стол золотую ведьму и практически выигрывая эту партию. «Как ты вообще в портал попал?» Мы окончательно перешли на «ты». Гуи оказался славным парнем, если не брать в расчет того, что годился он мне по возрасту пра-пра-пращуры. «Да так?» — пожал плечами. «Затянуло?» «Они же по всему нашему миру тогда открылись?» «Тянуло в ваш все то, что плохо лежало». А я тогда, ой, как плохо лежал, на одной из вампирш. Она тогда за бортик кровати уцепилась, а мне на ней даже схватиться было не за что. Я расхохоталась и бросила поверх его золотой ведьмы карту алого затмения. «Быть не может», — моментально посерьезнел вампир, глядя на то, как я только что покрыла разрыв очков и выиграла партию. «Да тебе сегодня везет, Сиара!» Мне повезло еще в тот момент, когда вместо привычного высшего вампира я встретила вампира-вегетарианца. Гуи только усмехнулся и настоял на еще одной партии. Просто так, ни на что. А за знакомство предложил выпить отличнейшей клубничной настойки с минимальным количеством алкоголя. Этой настойке у вампира оказалось бутылок десять, а может и больше, После третьей я уже с трудом могла считать расплывающиеся силуэты. А потом... Потом я уже мало что помнила. Кажется, мы сыграли еще три партии. Потом я зарядила ему огромный медный амулет и прижгла руку новому другу, непонятно откуда взявшимся, серебряным подсвечником. Потом мы долго искали что-то, что можно приложить к ожогу. Гуи беззастенчиво предложил приложить руку к моей груди, Аргументировал это тем, якобы грудь молодой девы может излечить любые травмы, на что получил посыл туда, куда ему явно идти не хотелось. Но потом пошел, правда не по адресу, а к своей сокровищнице, чтобы, наконец, снять с нее замок и выдать мне мой выигранный артефакт. Долго мучился с активатором, а потом махнул рукой и предложил опорожнить еще одну бутылочку настойки, Уверяю, что тогда-то мы все и поймем. Я благоразумно напомнила Гуи, что мы и так уже около трех стеклянных бутылей опорожнили. Но вампир оказался непреклонен. А потом еще и прав. Потому что после четвертой у нас действительно получилось разобраться с артефактом и открыть двери. И только под утро, когда я наконец смогла отделаться от нового друга, Мне впихнули в руки огромную шкатулку, от которой фонила такой магией, что с ног сбивала. «Ты только это... Заходи еще!» Икнул вампир, стоя у дверного проема, в который я смогла протиснуться только с третьего раза. «Был рад с тобой познакомиться, не ведьма Сиара». «Правильно!» Скинул я палец к небу и тут же увидела это самое небо. Уперлась спиной в стену дома и с трудом выпрямилась. Не ведьма, а ты не вампир, Гуи. Осталось доказать это господ... Господинбургом. Да что такое? Доказать, помогла я ему. Докажешь, обязательно. Да как же я докажу? Послышалось мне вслед, когда я уже преодолела страшнейшие препятствие в виде ступенек если его скоро с должности сдвинет какой-то княжеский хмырь. Я хотела было повернуться и сказать, что этот хмырь тот еще княжеский, и вообще избавиться от него надо, а то много крови попортит. Но потом решила не дразнить вампира словом «кровь», а себя разворотами, и поплелась в сторону своего дома, прижимая к груди огромный трофей. При всем этом время от времени подхихикивая от мысли, что я только что до бесов надралась клубничной настойкой с настоящим высшим вампиром.